Глава десятая. Ален. Они условились встретиться в Броссерии на пятом подземном этаже комплекса Двор Наполеона, под стеклянной пирамидой Лувра. Это место было знакомо обоим, хотя ни для одного из них не имело особого значения. Предложил его Олен, и Мерли подозревала, что он очень тщательно его выбирал. Это была эмоционально нейтральная территория, знакомая обстановка, при этом не отягощенная никакими воспоминаниями. Кафе было стилизовано под прошлый век. Гранитные стойки, черные балки от пола до потолка, зеркала во всю стену и итальянская ресторанная мебель из черной сварной стали, какая могла относиться к любому десятилетию за последние сто лет. Столы покрыты серыми льняными скатертями в тонкую черную полоску. Этому сочетанию вторят черно-полосатые обложки меню, спичечные коробки и передники официантов. Для встречи Марли надела кожаное пальто, которое она купила еще в Брюсселе. Красную льняную блузку и новые джинсы из черного хлопка. Андреа сделала вид, что не замечает, как старательно подруга подбирает одежду, а потом одолжила простую нитку жемчуга, который отлично оттенял блузку. Едва успев войти, Марли поняла, что олен пришел заранее. Стол уже был завален его барахлом. На олене был его любимый шарф, тот, что они купили вместе год назад на блошином рынке. И, как обычно, выглядел Ален всклокоченным, но совершенно в своей стихии. Потрепанный кожаный атташе, изверг свое содержимое на небольшой квадрат полированного гранита. Блокнотики на спирали, нечитанный том самого спорного романа месяца, Галуаз без фильтра, коробок деревянных спичек, переплетенный в кожу ежедневник, который она приобрела ему в Браунсе. «А я уже подумал, что ты не придешь», — сказал он с улыбкой. «Почему ты так решил?» — спросила Марли. Вопросом на вопрос спонтанная реакция. Какая жалкая, — подумала ей, — в нелепой попытке замаскировать ужас, который она наконец позволила себе испытать. Страх снова потерять себя, потерять волю и стимул жить. Страх перед любовью, которая еще жива. Марли пододвинула второй стул и села. Возле нее тут же возник молодой официант в полосатом переднике, судя по виду испанец, чтобы принять заказ. Она заказала виши. «Это все?» – спросил Ален. Официант услужливо наклонился. «Да, спасибо. А я уже несколько недель пытаюсь с тобой связаться», – сказал Ален. Марли понимала, что это ложь. И все же, как это часто с ней случалось ранее, спросила себя. А сознает ли он сам до конца, что снова лжет? Андрея утверждала, что такие как Олен лгут так постоянно и так искренне, что вскоре перестают различать, что в их словах правда, а что вымысел. «Они своего рода артисты», — говорила Андрея. «Они одержимы желанием переначивать реальность. И Новый Иерусалим тогда воистину прекрасное местечко. Свобода и от превышения кредита — и от ворчения домохозяев, и от необходимости искать кого-то, кто оплатил бы счет за вечер. «Я что-то не заметила, чтобы ты пытался связаться со мной, когда Гнас привел полицию». Марин надеялась, что эта фраза заставит его хотя бы поморщиться. Впустую. Мальчишеское лицо под шапкой непослушных русых волос, которые он по привычке зачесал назад пятерней, Осталось невозмутимо спокойным. «Прости», — только и сказал он, давя в пепельницу галуаз. Аромат черного французского табака постепенно стал ассоциироваться для Марли с Оленом. И Париж теперь казался ей городом, где на каждом шагу его запах, его призрак, цепочка его следов. И я был уверен, что он никогда не обнаружит э э э происхождение работы. «Ты должна понять». Как только я признался самому себе, насколько отчаянно мы нуждаемся в деньгах, я решил, что должен что-то предпринять. Я же знаю, сама ты идеалистка. Галерею в любом случае пришлось бы свернуть. И если бы с Гнасом все прошло по плану, и мы получили бы все, что хотели, ты была бы счастлива». Счастлива, повторил он, вытаскивая очередную сигарету из пачки. Марли могла лишь ошеломленно смотреть на него, испытывая тошнотворное отвращение к самой себе за желание в это поверить. «Знаешь», — продолжал он, вынимая спичку из красно-желтого коробка, «у меня ведь и раньше были сложности с полицией, в студенческие годы, политика, разумеется». Он чиркнул спичкой, бросил на стол коробок и прикурил. «Политика», — прояснила она вдруг и поняла, что ей отчаянно хочется рассмеяться. «Я и не подозревала» что существует партия для таких, как ты. Даже представить себе не могу, как она может называться. «Марли», — сказал он, понизив голос. Он всегда так делал, желая подчеркнуть силу своих чувств. «Ты же знаешь, не можешь не знать, что я сделал это ради тебя. Ради нас, если хочешь. Но ты, конечно же, это знаешь. Ты же знаешь, чувствуешь, Марли» что намеренно я никогда бы тебя не обидел, не подверг бы опасности. На загроможденном столике не нашлось места для ее сумочки, так что ее пришлось поставить на колени. Теперь Марли вдруг осознала, что впивается ногтями в мягкую толстую кожу. Никогда бы не обидел. Голос был ее собственным, а в нем потерянность и ошеломление. Голос ребенка. Внезапно она почувствовала себя свободной. Свободной от любви и желания, свободной от страха, и все, что она испытывала красивому лицу по ту сторону стола, исчерпалось примитивным отвращением. И она могла только смотреть на него в упор, на этого совсем чужого ей человека, с которым она целый год спала рядом в задней комнатке очень маленькой галереи на Рю Мо -Сонсей. Официант поставил перед ней стакан виши. Ален Лен, должно быть, воспринял ее молчание за готовность к примирению, абсолютную пустоту ее лица, за открытость. «Чего ты не понимаешь?» Насколько она помнила, эта фраза была его излюбленным вступлением. «Так это того, что все эти гнасы существуют в каком-то смысле лишь для того, чтобы поддерживать искусство, поддерживать нас, Марли». Тут он улыбнулся, как будто смеясь над самим собой. Улыбнулся беспечной заговорщической улыбкой, от которой теперь ее пробрал холод. Однако, полагаю, мне все же следовало признать за ним крупицу здравого смысла. Поверить, что у него хватит ума нанять собственного эксперта по покорного. Хотя, мой эксперт, уверяю тебя, из них двоих был гораздо компетентнее. Как ей отсюда сбежать? Встань, сказала она самой себе. Повернись, спокойно пройди к выходу, выйди через дверь. Наружу в приглушенное изобилие двора Наполеона, где полированный мрамор сковал всю Рюды Шамфлери, улочку XIV века, которая, говорят, сначала предназначалась для проституток. Что угодно, все, что угодно, только бы уйти. Уйти прямо сейчас и подальше от него. Уйти, куда глаза глядят, чтобы затеряться в Париже к городе туристов и схожи ей вдоль и поперёк ещё в первый свой приезд. «Но теперь, – говорил Ален, ты же сама видишь, что всё вышло к лучшему. Так часто случается, правда ведь?» И снова эта улыбка, на этот раз мальчишеская слегка завистливая и, к ее ужасу, гораздо более интимная. «Мы потеряли галерею, но ты нашла место, Марли, у тебя есть работа». Интересная работа, а у меня связи, которые тебе понадобятся. Я знаю людей, с которыми тебе нужно будет встретиться, чтобы найти своего художника. «Своего художника?» Скрывая внезапную растерянность за глотком виши. Открыв потрепанный таши, он вынул оттуда нечто плоское, самую обычную эхоголограмму. Марли взяла ее, благодарная хоть чем-то может занять руки. И, всмотревшись, поняла, что это небрежно сделанный снимок шкатулки, которую она видела в Верековском конструкте Барселоны. Кто-то протягивал шкатулку вперед к камере. Руки мужские, не Алена. На правой перстень печатка из какого-то темного металла. Фон расплывался, только шкатулка и руки. Ален! с трудом выдавила она, откуда у тебя это? Подняв глаза, Она встретила взгляд карих глаз, полных пугающего ребяческого триумфа. Кое-кому очень дорого придется заплатить, чтобы это выяснить. Он загасил сигарету. «Извини». Встав из-за стола, Ален удалился в сторону туалетов. Когда он исчез за зеркалами черными стальными балками, она уронила голограмму и, потянувшись через стол, откинула крышку папки. «Ничего. Только синяя эластичная лента и табачные крошки. Принести вам что-нибудь еще? Может быть, еще веши? Подле нее стоял официант. Она подняла на него глаза. Ее вдруг поразила не мысль, а скорее ощущение, что она знает этого человека. Худое смуглое лицо. «У него радиопередатчик», – в полголоса проговорил официант. К тому же он вооружен, и я был тем коридорным в Брюсселе. Соглашайтесь на его условия. Помните, что деньги для вас значения не имеют». Он взял ее стакан и аккуратно поставил его на поднос. «И очень вероятно, что эта игра для него закончится плохо». Вернулся Ален, улыбающийся. «А теперь, дорогая, — сказал он, потянувшись за сигаретами, — Мы можем поговорить о деле. Марли улыбнулась в ответ и кивнула.